Глава тринадцатая. Злата. «Каково ее состояние?» – спросила я у Энрико, как только мы закончили с приветствиями. «Удовлетворительная. Уже можно переводить к остальным заключенным», – заверил меня он. «М -м, «Пожалуй, пока не стоит. Уже меньше, чем через декаду, все светлые отправятся домой», – подумав, отметила я. «Как вам угодно. Желаете пройти к ней?» – поинтересовался он после короткого поклона. «Желаю!» – кивнула я и привычным уже жестом, накинув на лицо маску, вошла в палату. Миранда не спала. Она полусидела на своей кровати и что-то сосредоточенно рассматривала на своей ладони. Я бесшумно подошла ближе. Но девушка настолько была увлечена созерцанием чего-то, что даже не заметила меня. Наконец, я рассмотрела, что у нее в руке. «Искра?» – вслух удивилась я. Миранда дернулась. «Искра пропала». Сама же она затравлена на меня взглянула. До меня запоздало дошло, что передо мной Магесса. «В замке ведь блокируется вся магия. Как же ты смогла создать искру?» С подозрением спросила я. «У меня очень большой потенциал. Замок не может всего перекрыть. Остались всего лишь крохи. Но их тоже можно использовать». Едва слышно ответила она. Я замолчала, присаживаясь на стул возле кровати. «Надо же». Столько времени провела с ней на светлых землях, а по сути, ничего о них не знаю. Убьешь? почти спокойно спросила она, но в глубине ее глаз я увидела обреченность. Не сейчас, и почему же настолько могущественная магесса является обычным наемником, причем использует в бою лишь мечи кинжалы? спросила я. Миранда с подозрением на меня посмотрела, затем неуверенно пожала плечами. Чтобы использовать магию, Хоть даже в бою нужна лицензия, а у меня ее нет. Ответила она. Почему? Миранда вновь посмотрела на меня с непонятным выражением лица. Затем отвернулась. Для этого нужно получить диплом об окончании университета магии. Вновь взглянула прямо в глаза мне она. Ты же его закончила, удивилась я. Там были свои заморочки. Сейчас это не важно, но диплом мне не дали. Кстати. «Знаешь, что интересно?» Вдруг спросила она, как-то странно улыбнувшись. «Что?» «Ты задаешь очень странные вопросы. А до тебя я знала лишь одного человека, который вел себя так же. Смешно, да?» Хмыкнула она. Я рефлекторно сглотнула. Нужно заканчивать разговор, пока он не зашел слишком далеко. «Человека?» Тем не менее переспросила я, весьма достоверно изобразив удивление. «Угу». Только она умерла. Во всяком случае, все в этом уверены. Продолжила свою мысль она. «К чему ты клонишь?» Насторожилась я. Происходящее мне нравилось все меньше и меньше. «А знаешь, в чем еще загвоздка?» Заговорщицки понизив голос, спросила она. «И в чем же?» Машинально задала напрашивающийся вопрос я. «Твои слова о том, почему я не использую магию в бою. Во время боя ты меня не видела». «Я тебя тоже там не помню, чтобы замечала». «А в другом месте ты тем более не могла меня видеть во время сражения». Напрашивается вопрос. «А с чего ты взяла? Что я не использую магию в бою?» Подмигнула мне русалка, мило улыбнувшись. «Я...» — лихорадочно начала подбирать слова «я». «Кахала кахнус!» Вдруг воскликнула она и сдула с руки искру заклинания. Я не успела никак среагировать, прежде чем она устремилась ко мне. Я лишь услышала тихий хлопок, и резинка моей маски оборвалась. Маска слетела на пол. Лицо Миранды исказило боль от осознания произошедшего. «Злата», – я догадывалась, но так не хотела верить, – прошептала она. «Мне нужно идти», – воскликнула я и молниеносно выскочила из палаты – так и оставив маску на полу, как доказательство моего разгильдяйства и наивности. Арон, Я нервно ходил по своему кабинету, не в силах сидеть спокойно. С минуты на минуту должен зайти слуга и сообщить, что моих воинов доставили в замок и с ними все в порядке. Конечно, это в том случае, если наследница сдержала свое обещание, поэтому и места себе не находил. Прекрати уже мельтешить, сядь. «Зачем ей обманывать тебя? Наши воины отдали бы темных лишь в том случае, если со светлыми все в порядке. Скоро все узнаем», – попытался успокоить меня Джонатан. Я кивнул, соглашаясь его словами. «Все это, безусловно, так, но терзало меня смутное беспокойство. В этой вылазке захотела участвовать Миранда, которая, судя по всему, так же тяжело переносила смерть Златы и винила во всем темную наследницу». Шаориак не видел девушку среди выживших. Скорее всего, она навсегда осталась на той поляне. Но был мизерный шанс, что она находилась среди раненых. Их должно было быть около шести. Опять же, если раны не смертельны. Русалка для меня особо ничего не значила, но за время нашего совместного похода я привык к ней. Она мне стала практически другом. «Милорд, они вернулись!» – ворвался в мой кабинет начальник стражи дворца. «Каково их состояние?» – первым делом спросил я, с облегчением выдохнув. «Все, кого назвал Шариак, живы и новых ранений не имеют. На первый взгляд, темная королева действительно не причинила им вреда», – отчитался мужчина. «А те, кто был ранен, и их также подобрали темные?» «Пятеро живы, двое умерли в замке темных, так как их раны были чересчур тяжелыми», – не замешкался с ответом воин. «Среди выживших есть девушка-русалка?» – спросил я, надеясь на положительный ответ. «Нет, только мужчины. Прикажете допросить вернувшихся?» – в свою очередь спросил начальник стража. «Нет, не стоит. Пусть сегодня отдыхают, встречаются со своими семьями. У кого есть. А завтра я самых всех распрошу». Подумав, принял решение я. «Разрешите идти?» Иди. Мужчина вышел за дверь так же тихо, как и вошел. Я тяжелым взглядом посмотрел на Джонатана. Весть о том, что вернулись пленные, его почему-то не обрадовала. «Что-то не так?» – нахмурился я. «Почему ты ее пустил туда?» – тихо спросил он. «Кого?» – не понял я. «Ты знаешь». И тут я вспомнил. Джонатан был великолепным мечником, лишь немногим хуже меня. Поэтому так и любил проводить с ним поединки. Миранду он вызывал на бой по крайней мере раз в неделю с тех пор, как она стала охранять Злату. Честно говоря, думал, что дракон просто хочет отточить свое мастерство в поединке с противником, который не чурается пользоваться грязными методами борьбы. Запоздало вспомнилось правило русалки идти на свидание лишь с теми, кто мог победить ее или продержаться нужное количество времени в бою с ней. «Ты пытался пригласить русалку на свидание?» – спросил я. Она не хотела, поэтому во время боя использовала и магию, и кинжалы, и другие нечестные методы борьбы. Притом никогда не принимала бой на мечах. Всегда выбирала какое-то другое оружие, хотя за другими обычно оставляла это правило. Пожаловался он. «Так ты жалеешь о том, что хорошая девушка погибла, или о том, что много у кого была возможность сходить с ней на свидание, но не у тебя?» Проницательно посмотрел на него я. «Я... я не знаю. И все же зря ты ее отпустил туда. Девушке нечего делать на поле боя среди грязи и крови, где в любую секунду может прерваться ее жизнь. Ей бы заниматься чем-то мирным, выйти замуж, родить детишек. Совсем уж непонятно», — заговорил Джонатан. «Ты ведь знаешь, что скрывается в ее прошлом», – уточнил я. «Знаю, поэтому и говорю. Не смотри на меня так. Я не влюблен, если ты об этом. Просто жалко ее. Бой, не то место, где хочется видеть девушку. Ладно, я пошел. Дел полно». скомкано попрощался он и вышел. Я же подошел к графину с вином на столе и налил себе бокал. «Прости, Миранда». «Действительно зря разрешил тебе туда идти. Пусть тебе будет спокойно и хорошо, где бы ты ни была», — тихо сказал я и отсалютовал бокалом. Злата. «Так, еще здесь подправить. Ага, и тут штришок добавить. То, что нужно. И почему я раньше этого не делала? Так успокаивает и позволяет не думать о жизни насущной». Мой отдых прервал стук в дверь. Я недовольно поморщилась. «Открыто!» – крикнула я. Дверь открылась, и вошел вампир. Я вопросительно на него взглянула. Обмен пленниками состоялся успешно. Мы отдали всех, кроме Миранды, и получили своих. На данный момент они вернулись в свои кланы, лишь некоторые из них остались в Ордании. Я возражать не стала, но приказала Дэрду отправить нескольких разведчиков проследить за ними на первых порах. Мало ли... С тех пор прошло несколько недель. Ничего интересного пока не происходило. Эрор больше не приходил. Ренальдо нежно с нежностями не лес. Советы я проводила исправно. Дела моих земель шли на поправку. Еще несколько раз снились темные земли. Но ничего из ряда вон выходящего не происходило. О том, что я беременна, напоминало лишь периодическое головокружение и легкая тошнота. Я даже рискнула несколько раз провести тренировки с Риком, справедливо рассудив, что раз обычным абортом драконёнка не достать, то и физическими нагрузками ему также не навредить. Да, поторопила я Дерда, видя, что он замешкался в дверях. «Я спросить хотел», – неуверенно начал он. «Ну-ну, проходи, чего стоишь?» Нетерпеливо мотнула головой я в сторону кресла. Вампир послушно в него уселся. «Что ты собираешься делать с русалкой?» – спросил все же он. Я задумчиво почесала нос кисточкой, затем пожала плечами. Думать об этом не хотелось. Я еще несколько раз заходила к Миранде уже без маски, но она либо просто отворачивалась к стене, либо притворялась спящей. Весь ее вид говорил. «Ну а что ты можешь? Убить? Так вперед! Я готова! Только избавь меня от своего общества!» Это больно ранило. И я перестала к ней ходить. Просто периодически спрашивала у Энрико, как ее здоровье и все. Со дня на день ей можно будет уже ходить на длительные расстояния, а через недельку, думаю, она даже сможет принимать участие в спарингах. И вот что мне с ней делать? Не думала еще об этом. А что? Спросила я. «Ничего. Просто если ты не отправила ее с остальными светлыми, значит, у тебя есть вески на то причины». «Но ты так никому и не объяснила, какие именно», — ответил Деэрт. «То есть ты что-то типа парламентера от группы моих телохранителей?» — уточнила я, постаравшись скрыть улыбку. «О, как! Расту, однако. Еще полгода назад с меня не то, что потребовали бы детального отчета о подоплеке того или иного моего решения, а просто бы не дали мне возможности принять это само решение. А теперь пытаются осторожно выпросить, зачем я это сделала» всем своим видом показывая, что если я и не отвечу, то они не расстроятся и спрашивают так, просто, для Блезера. «А что ты делаешь?» – ловко ушел от ответа он. «А на что похоже?» – лукаво усмехнулась я. «Ты рисуешь?» «Браво, умный мальчик! Возьми с полки пирожок!» – похвалила я его догадливость. «Красиво. Что-то очень знакомое. Будто я такое уже где-то видел». Нахмурился он, рассматривая пейзаж, что вышел из-под моей руки. Я немного нервно передернула плечами, честно говоря, и сама не думала о том, что именно рисую. Почти год не держала кисточку в руках. Думала, что после того, как потеряла прошлую жизнь, никогда не смогу рисовать. Но, как оказалось, есть вещи и пострашнее смерти. И когда я вооруженный, с пеной у рта доказываю, что именно хочу иметь в своем снаряжении – Машинально схватила грифилёк со стола и на листке набросала эскиз легкого доспеха и меча. Поняла, что мое умение рисовать никуда не делось. Всё дело было в том, что мне было страшно стать прежней. А сейчас? Прежней меня уже нет. Я могу понять, что двигало Айроном. Даже могу это принять ради благополучия своих земель и моего ребенка. Но простить, увы, это не ко мне. «Просто рисунок», – сухо ответила я. «Я определенно где-то это видел, эти леса. Вон та гора на горизонте. Даже это сломанное дерево. В него когда-то попала молния. Я помню». «Точно. Это же недалеко от земель моего клана», – обрадовался он. Я недоуменно на него посмотрела. «Что он там увидел? Обычный ночной лес, деревья, полянка. Из кустов выходит один за одним звери». Впереди волчица, беспокойно оглядывающаяся, идут ли за ней ее волчата. Мало ли что родит фантазия, особенно если присмотреться к деталям рисунка. Зверь на волка похож лишь совсем отдаленно. Белоснежная густая шерсть, размером явно больше обычного волка. На лбу небольшие рога, глаза фиолетового цвета. Или это просто лунный свет так падает, создавая причудливые оттенки. Да и у обычных волков четыре лапы, а не шесть – Как у этого Исполина. Короче, бред какой-то нарисовала. Только Дэрт никак не умется, рассматривая этот рисунок. «Все так детально прорисовано. Ты видела это место? Когда?» Посмотрел он на меня. «Я никогда не видела это место. Отстань!» Отмахнулась я. «Здесь в Алкалаке. Еще и самка с детенышами. Когда ты это видела?» Опешил вампир, еще раз взглянув на рисунок. «Я уже сказала, я ничего не знаю, просто нарисовала», – уже сердито ответила я, насупившись. «Скорее всего, я изобразила на рисунке одно из тех мест, что видела во сне». «Извини, просто это так удивительно», – извинился он, не в силах отвести взгляд от рисунка. «Если хочешь, можешь забрать его себе, пожала плечами я». «Правда? Спасибо. Я и не знал, что ты умеешь рисовать». «Да еще и так красиво! А почему ты раньше не рисовала?» – спросил он. «В последний раз, когда рисовала, я умерла. Решила, что повторять этот опыт не хочу». Ответила я чистую правду. «Ты же здесь, живая!» – недоверчиво уставился на меня вампир. «А тебе не приходило в голову, что я очень сильно отличаюсь от всех ваших прошлых наследников?» И меня не готовили к этому, даже не объяснили, какую именно свинью подсовывают. Но поскольку уже была мертва, выбора особого не было. И вот я здесь. Просто стараюсь сохранить свою вторую жизнь. Но ты знаешь, умирать совсем не страшно. Так что, в случае чего, я готова. Но постараюсь продать свою жизнь подороже. Серьезно сказала я. Извини, что затронул эту тему. Опустил глаза вампир. «Да нет, это ты прости, что глубоко погрузилась в свое прошлое. Забудь. Все хорошо, я здесь, жива, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы возвысить темные земли». Уже более спокойно улыбнулась я. «Но все же, почему ты не отдала русалку?» Вернулся к причине своего визита вампир. «Она меня узнала». Я не могла позволить, чтобы она вернулась и рассказала об этом Айрону. Вздохнув, ответила правду я. «Айрон? Ты называешь светлого наследника Айрон? Так насколько близко ты с ним знакома?» У Дерда отвисла челюсть, и глаза чуть не полезли на лоб. «Хм, «Было дело», — уклончиво сказала я. «Да, надо бы получше следить за тем, что я говорю и кому». То с Мирандой прокололась, теперь при Дэрде не то ляпнула. Что дальше? Напишу Айрону записку в стиле «Привет, как дела?» «Я тут немножечко воскресла, чтобы продолжить править с темными землями». «Ах да, я еще беременна от тебя. Твоя злата». «Да, это было бы достойным завершением списка моих ошибок». «Ты же рисковала. А если бы он узнал, что ты и есть наследница?» Не мог прийти в себя Дэрд. Я рисковала не больше, чем когда была здесь, а в самой сердцевине светлых земель темного наследника и не подумали бы искать. Так что мне там было безопаснее всего, а в каких отношениях была с Айроном, не твое дело. Главное, что я здесь, и на первом месте у меня благополучие темных земель. И раз уж мы об этом заговорили, а что у тебя с Айрин, уже я перевела разговор на другую тему». Не сказать, что вампир обрадовался такому повороту, но спорить не стал и задумался над ответом. «Да, ничего особенного. Девушка как девушка. Немного судьбой обижена, но таких немало. А что?» Пожал плечами он. «Ну, мне казалось, она тебе нравится. Немного разочарованно протянула я». «С чего ты взяла? Да, девушка симпатичная, вполне себе милая и скромная, но мы совершенно разные», — пояснил Дейерт. «Ну, не знаю. А как же противоположности притягиваются? Ты такой сильный, строгий, храбрый, а она такая милая, скромная, беззащитная. Вы были бы прекрасной парой». Из чего это меня так на лирику потянуло? «Гормоны сделали меня сентиментальной, или же недостаток любви у себя пытаясь компенсировать обустройством чужой личной жизни?» Я рассеянно погладила живот. Его пока совсем не видно, но, насколько помню... «Ребенок должен быть уже размером с виноградинку, или даже учитывая, что это дракончик с грецкий орех. Странно так осознавать, что внутри меня зреет жизнь. Это так волнительно и так страшно». Я немного грустно улыбнулась своим мыслям. «Злата вернул меня с небес на землю голос Дэрда. «А?» «Говорю, что ты ведешь себя странно и говоришь странные вещи», повторил вампир. «Да?» «Хм, может быть», – не стала отрицать я. Дэрт смерил меня удивленным взглядом, но от комментариев воздержался, затем поднялся и пошел по направлению к выходу. «Пойду, пожалуй, и все же подумай, что будешь делать дальше с русалкой», – сказал он напоследок и вышел. Я же задумчиво покосилась на нарисованный пейзаж. «Хм, и вправду, может пойти прямо сейчас» и попытаться вновь поговорить с ней.